Олег Сапфир. «Идеальный мир для социопата». Книга третья. <толкные> Глава первая. Даже не помню, когда в последний раз я так быстро бежал. Я не успел опомниться, как домчался до небоскреба, запрыгнув блинком во двор. «Комбат, отзывай всех с улиц!» Дошло до меня, что я должен сделать в первую очередь. «Полная боевая тревога, или как там у вас?» «Все должны срочно собраться на территории базы и быть готовыми к любым неприятностям». «Хорошо, что я был в невидимости, и люди не видели, как великий варк пытается отдышаться. Ну нафиг!» я в одиночку точно не собираюсь воевать с теми тварями даже не могу примерно представить сколько их там вылезло но когда полезли летающие я понял что дело жопа полное они выглядели как обычные виточки только в два раза массивнее и тоже без кожи принял пришел ответ от комбата и я смог своими глазами наблюдать насколько четко выдрессированы бойцы они только что спокойно занимались своими делами во дворе а в следующий миг, как с задницы ужаленные, начинают построение. Надеюсь, сюда эти твари из портала не доберутся. Пусть валят к Федоту, у того побольше людей. Немного переведя дыхание, направился к комбату. Везде в коридорах было шумно. Бойцы с оружием спешили вниз. Даже гражданские и женская часть населения были при делах. «Блядство!» — тихо выругался. «У комбата в кабинете, как всегда, полно людей. Не люблю такие места. Ищай себя не в своей тарелке». Однако стоит их просветить насчет сложившейся ситуации. Я сделаю это по-быстрому и свалю в закат, то есть домой. Война войной, а обед по расписанию, как любит говорить шатун. Всем привет, буду краток. Нас может настигнуть пиздец, так что будьте готовы, начал говорить, как только переступил порог кабинета, чем вел в ступор находившихся там людей. Ну, зашибись! И тебя здравствуй! выругался тактик. чего ты уже натворил! Кому в этот раз навтыкал стрел в задницу? Сломаю руку, если будешь так со мной разговаривать, с улыбкой сообщая ему, собираясь уходить. Стой! Комбат не понимает, что происходит. Он, как и все, в диком шоке от происходящего. Прошу, помогите мне! падает мне в колени женщина, на которую я сразу не обратил внимания. Эм, а ты, вы кто, собственно? Не понимаю теперь уже и я, что здесь происходит. Начинаю слегка зависать, стараясь сделать пару шагов назад, но натыкаясь на дверь. Очень прошу, помогите! Только вы способны мне помочь. Я отдам все, что у меня есть. Я сделаю все, что вы прикажете, эмоционально просит она, по ее лицу текут слезы. Я, в свою очередь, понимаю, что еще немного и мой мозг отключится, пытаясь не навредить ей и вырвать свою ногу из ее рук, но она не замечает моих попыток и продолжает шептать, крепко уцепившись за меня: Он просто ребенок, у них же нечего есть. Прошу вас, они там долго не продержатся. Объясни, что происходит! это уже комбат. Да, объяснись, вторит ему группа поддержки. А я сам не понимаю, что происходит и кто эта женщина. Я не знаю, кто она. Первый раз я ее вижу. Пиздец, начинает истерично смеяться Федя. Там, где появляется варк, начинается хаос. Да при чем здесь Жанна? мощится комбат и грозно смотрит на меня. Я спрашиваю, что за тревогу ты поднял? А? доходит до меня. Помогите мне вырваться из ее крепких рук, и я все расскажу. Жанна, прекрати! требует комбат. «Нет! Вы не хотите мне помочь, а он поможет!» Вот так заявка. Если бы еще понять, чего она хочет. Я уже готов откупиться от нее, лишь бы отстала. Она что-то бормочет при ребёнка и еду. «Держи, и отпусти уже меня наконец-то!» Протягиваю ей гору серых коробок из инвентаря. Она поднимает голову на меня и с непонимающим видом смотрит на коробки с едой. «Да что опять с этой бабой? Что теперь не так?» Еда нужна не мне, а моему сыну. Он сейчас с отцом и другими выжившими не может добраться сюда. У них не осталось еды, они умирают. Ее схлипые и умоляющие глаза не давали мне оттолкнуть ее силой. Комбат? Перевожу взгляд на того, кто может наконец-то мне объяснить, что за дурдом здесь происходит. Семья Жанны сейчас находится в получасе ходьбы, но до них еще очередь не дошла. Там просто есть один опасный участок, который бойцы без потерь не возьмут. Мы про них узнали только на днях и планируем через несколько дней выдвинуться туда. Два раза пытались прорваться. На путь нам преграждали арахниды, так что пришлось отступить, — быстро рассказывает комбат, нервно потирая виски. Теперь начинаю понимать, что происходит. Мать переживает за свое дитя, поэтому пытается сделать все, что только ее в силах. Жаль мне ее? Не знаю. Наверное, нет. Однако я ее хорошо понимаю. Мне тоже в жизни часто отказывали в помощи. Она мне напомнила одну женщину, которой я был должен. Когда мне было лет 10, я тяжело заболел, попав в больницу. Лечение оказалось недешевое. Бабуля выгребла все деньги, которых совершенно не хватало. Тогда она пошла по знакомым и практически везде получила отказ, а там, где давали, это была смехотворная сумма. Помню тот день. Я, кажется, подыхал, так плохо мне было, даже говорить не было сил. Она умоляла лечь еще врача сделать хоть что-нибудь, а тот, в свою очередь, слишком часто видел такое и уже привык не обращать внимания на просьбы. Я его понимаю в некотором роде. Всем не поможешь. Тогда я увидел слезы своей бабули, которая рыдала, стоя надо мной. Вдруг к ней подошла незнакомая нам женщина, у которой здесь лежал больной сын. Она протянула ей три купюры, которых хватило, чтобы вытянуть меня. Бабуля у меня была гордая, но тогда она забыла о своей гордости и приняла деньги. Вернуть ей эти деньги мы не могли. О чем она и сказала женщине, на да что она ответила? Не должны дети умирать. А когда бабуля спросила ее, почему она дает деньги совершенно чужому ей человеку, женщина ответила, потому что могу. Сейчас в глазах этой Жанны я увидел похожее отчаяние, которое я видел у моей бабули. Станет она такой же, как я, если ее сын погибнет. Скорее всего, покончит жизнью. «Потому что могу», — раздался мягкий шепот в моей голове, который, казалось, я уже забыл. Додумать мне не дала система. «Внимание! В вашем городе произошел прорыв с красного плана. Постарайтесь пережить эту ночь. Она будет очень тяжелой. Примечание. Нападению подвергнутся только крупные группы. Одиночкам не рекомендуется покидать свои убежища. «Индивидуальное задание. Выполните просьбу женщины, и следующий полученный вами навык будет выше уровнем. Примечание. За отклонение задания штрафов не последует». «Мне показалось, или система решила сыграть на моей жадности?» «Пиздец!» — где стоял там и сел Федя. «Полный пиздец!» — поддержал его Михалыч, он же прапор, доставая из инвентаря маленькую фляжку. «Можешь не рассказывать уже, что случилось!» Пытался прийти в себя и осмыслить, что их ждет комбат. «Но мне и проще. Уже ничего не надо рассказывать». «Кстати», — воскликнул я, вспомнив одну важную вещь. «Я тут пивка нашел. Будете?» И с улыбкой достал из инвентаря две бочки. «Можно я его ударю?» — как-то отстраненно спрашивают всех тактик. «Там мой сын. У них нет оружия. Они спрятались в подвале». Руки женщины ослабевают и скатываются по моей ноге, а она сама смотрит перед собой пустым взглядом. Блять. Вот почему так?» «Комбат, у тебя есть 5 минут. Группа из десяти человек должна ждать меня внизу. Мы идем на срочную эвакуацию», — принял я решение. Конечно, не самое мудрое, если судить по последним новостям. «Сделаю!» — уже совсем не удивляется мне комбат, но и не спорит, и не отговаривает, и даже как-то благодарно смотрит на меня. «И скажи бойцам, что каждый за эту вылазку лично от меня получит по 10 серых коробок. Лучшая мотивация для бойцов». Это еда для их семей». «Принял!» — кивает он. «Почему я так поступаю?» «Не знаю. Просто мне так захотелось, и все». По логике, спасти ее малого можно и утром, после нападения из красного плана. Но, сука, на 99,9% я уверен, что именно за эту ночь их всех убьют. И глаза этой женщины надолго отпечатаются в моей памяти. скорость стемнеет». А времени почти не осталось. Надо поспешить. Вот и поужинал, блин. Быстро, в невидимости, залетаю в лифт, нажимая нужную мне кнопку. Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту-ту. Что еще за хрень, удивляясь, появившейся музыке, которой раньше здесь не было. Да, так точно веселее ехать на вылазку. Дверцы лифта открываются на первом этаже, и передо мной стоят люди в непонятке. Они не могут сообразить, какого. Он пустой. Но на это нет времени. Пуля, вылетая из него, и мчусь во двор. Комбат, кому подойти? Пишу ему, так как забыл спросить, какая команда моя. Шатун и Косолапый. Они уже ожидают тебя возле ворот. Вот это я понимаю оперативность. Направился к воротам. И действительно, нашел там две свои пятерки. Стоят себе прямо у ворот между двумя каменными башнями. Петя, кстати, тут развернулся на полную со своим строительством. По всему периметру строят каменные башни, укрепляя и без того крепкий забор. На башнях постоянно дежурят часовые, готовые в любой момент отразить нападение. Рискованные ребята. Убить их проще всего, а тревога поднимется после того, как убьют одного из них. «Привет, медвежата!» — выпрыгиваю из невидимости прямо перед ними и уворачиваюсь от широкого взмаха руки косолапова. «Варк!» — рычит косолапой. «Ты чего пугаешь? Пришибовить!» Раньше, может, и пришиб бы, но теперь я быстрый и шустрый малый. Хотя, не скрою, его попадание может стать последним. А еще он в руках держал тот самый щит, который я ему в самом начале отдал. Приятно, когда твои подарки ценят. А мне еще попасть надо?» Скалюсь и пожимаю протянутые руки. «Так, парни, тут срочное задание нарисовалось. Нам надо по-быстрому добраться в одно место и вывести оттуда людей». «Да знаем мы», — останавливает меня шатун комбат нам уже все расписал и дал водную отлично тогда выдвигаемся надеюсь вы все готовы обил взглядом парней парк братишка мы вернулись из рейда минут десять назад конечно мы готовы толкнув речь зажал шатун умеет он вызвать улыбку не знаю говорили вам или нет но каждый из вас получит за этот поход по десять серых коробок наблюдаю как их настроение заметно улучшается так чего мы ждем парни вперед Повел всех за собой один из бойцов, довольно обсуждая по дороге, что не зря согласились. «Умеешь ты нарушить дисциплину?» — осуждающий кивает головой Шатун. «Справа новая группа зомби. Сзади тоже мертвяки. Косолапой, займись ими!» — просит Шатун своего брата. «Варк, впереди их не меньше сотни. Но они пока нас не заметили. Хотя стоит произвести хоть выстрел, как они сразу все сбегутся к нам. Рубите их и стреляйте из арбалетов. Не вижу смысла доставать огнестрелы» а сам внимательно смотрю взором здания. Сразу не понравился мне арахнит, который пока спит в подвале. Он может оказаться неприятной неожиданностью. Достаю лук и начинаю отстреливать ближайших ко мне зомби, попутно прикрывая парней. Лучше всего дела у косолапова. Он держит в одной руке здоровенный щит, а во второй такой же меч, который, по идее, должен быть двуручным, только ему, кажется, забыли об этом сказать. «Осторожно!» — слышу крик за спиной. Держась одной рукой за фасад здания, там висит зомби-стрелок с вытяной в нашу сторону рукой. Он подстрелил одного нашего, сука. Стрела сама ложится в лук, как по наитию, и сразу пробивает ему голову. Быстро подбегаю к бойцу, хотя и понимаю, что мне ему уже не помочь, разве что добить. Я не видел еще противоядия от яда зомби. Оглядываю его и вижу, что шип угодил в грудь, но кажется, он еще жив разрываю его камуфляжную куртку и от удивления распахиваю глаза. «Вот же ты, мудак, везучий!» — облегченно выдыхаю. У него под курткой была легкая броня, которая и приняла удар на себя. Не то чтобы я переживал за доверенных мне людей, но и терять их на своем выходе не хочется. Все же вина в некотором роде ляжет на меня, и я буду чувствовать себя виноватым. «Встать в строй!» — командую ему и сам блинком переношусь к ближайшему зомби, обрушивая свой молот ему на голову. Молот начинает мне нравиться все больше. Он такой классный, звонкий, делает шмяк. От базы мы отошли не очень далеко, всего километров пять, может, семь, а тут уже завал. Зомби просто нереально много. К тому же они сегодня агрессивнее, чем всегда. Может, это связано с прорывом? А мы вынуждены спешить. Если застрянем тут до темноты, то нам хана ну хорошо не нам а бойцам и наверное моей репутации будут говорить что я не смог уберечь их и повел на верную смерть зная об опасности еще бегут орет один из бойцов но я их и так вижу он только начал орать а я уже стреляю по ним блин какого хрена там одни бабы они что с салона красоты сбежали или пока замут? да пофиг все равно умрут как простые зомби а нет не все так просто с ними две гончие Может, это их пекинесы мутировали, выбравшись из модных сумочек? Самое неудобное во всей ситуации было присматривать за бойцами. Только что одного чуть не сцапали. Я в последний момент успел пристрелить зомби. «Варк, нам всё труднее! Может, достанем стволы?» «Отставить стволы!» Не хватало только всех зомби в районе сюда привлечь. Блядство! Меня тоже уже поджимают. Один блинк на балкон рядом стоящего здания, и я снова могу стрелять без проблем. Так выходит даже эффективнее. Не успевая положить этих зомби, как с одной из соседних улиц уже бежит новая толпа. Пиздец. Ладно, не паникуем, раскошеливаемся. Сегодня как раз смог на торговой площадке урвать пару карточек со стрелами «Морозный взрыв» и «Буйство в юге». «Морозный взрыв» — это то же самое, что и «Огненный», только волна идет холода, которая замораживает всю вокруг, а вот «Буйство в юге», пожалуй, при берегу на потом. Она создает ледяную вьюгу, но еще не приходилось испытывать это чудо, а стоила она мне как «Мерседес» с комплектом зимней резины. Накладываю холодную на ощупь стрелу с морозным взрывом и выпускаю ее в группу зомби, бегущих к парням. Первые три ряда стали похожи на сосульки и сразу выбыли из игры. Остальные в районе взрыва отморозили себе конечности, которые распались на мелкие кусочки льда. Не жалея, посылаю туда еще две такие стрелы, Я окончательно вывожу из игры эту всю толпу. Вижу, что бойцы засмотрелись на несколько мгновений, но быстро пришли в себя. Они тоже старались, но ничего убойного у них не было, чтобы перевернуть хоть сражение в нашу пользу. Может, Косолапова одеть в квадратный доспех? Пришла ко мне веселая мысль. Я даже улыбнулся, представляя его в таком образе, жутко смешным и матерящимся. Сидя на балконе, расстреливаю зомби. Иногда блинком перемещаясь, и по-быстрому собираю внизу награды. Вроде мы стали побеждать. Как все опять пошло по причинному месту. «Арахнит!» — слышу крик бойца, которому нужно будет заклеить рот. Арахнит вылез из подвала и теперь живо бежит в сторону бойцов. Я уже хотел угробить этого паучка, накладывая огненный взрыв. Как меня опередили. Неожиданно навстречу Арахниду побежала массивная туша Косолапова. Арахнит ускорился, и вскоре они встретились. От такой картины я даже выпал из боя, внимательно следя, что будет дальше. Опомнился быстро, а именно в момент, когда Шатун промахнулся и арахнит занес свою лапу, желая располовить Косолапова. Однако тот смог меня удивить. Он принял удар на щит, а потом одним грузным ударом отрубил конечности у твари. Паук заревел от боли и опять накинулся на Косолапова. Это его и погубило косолап умудрился достать до его головы и обрушить на нее свой меч сделал пометку в голове не бесить косолапова судя по лицам бойцов они сделали то же самое а вот шатун выглядел долюя довольным за брата но самого главного кажется никто не заметил кроме меня вот же везучий медвежонок с улыбкой прошептал смотря на желтую шкатулку которая выпала после убийства рахнида косолапый так вошел в раж что принялся реветь, как медведь, и помчался дальше крушить зомби. Кровь кипит и требует вечеринки. Понимаю. Я не отстаю и продолжаю стрелять на пределе сил. В какой-то момент понимаю, что не достаю до них и в миг блинком переношусь на фонарный столб, с которого чуть не навернулся. Каким-то чудом удалось удержать равновесие. «Косолапый, вернись!» Ору дятло, который отошел уже на метров 20 от арахнида. Сука, они же не знают про 10 минут, после которых шкатулка исчезнет. Тот меня не слышит в горячке боя и продолжает крушить всех вокруг себя. Почему-то в тот момент мне вспомнился Халк. Твою мать! Нахера он забивает бедного зомби своим щитом? Косолапы бегом ко мне! Срочно! Уже ору вовсю, не обращая внимания на опасность. Ноль реакции. Блинком перемещаюсь к шатну. Срочно приведи в чувство брата. Смотри, возле мертвого арахнида лежит награда с навыком. Она скоро пропадет. Разворачиваю его за плечи и начинаю быстро объяснять всю ситуацию. «Гадство!» — тихо ругается Шатун, глядя на ситуацию с его братом. «Он снова потерял контроль и убивается боем». «Берсерк, что ли? Может, его молотом ударить разок?» «Хотя, если он даст мне сдачи, мне не выжить». Однако все обошлось. Шатун написал сообщение через систему своему брату, и тот постепенно пришел в себя. Косолапы, бегом ко мне!» — вновь орую ему, не забывая поливать стрелами зомби. Наконец-то он меня услышал и, отправив подбежавшего зомби в полет ударом своего щита, побежал труцой в мою сторону. «Прости!» — устало хрипит он. хватаешь шкатулку!» «Нет времени на извинения, навыки, вот что важно!» Вначале, увидев ее, его глаза расширились от удивления, и он протянул свои руки к ней. «Жаль, что чужие навыки нельзя забрать себе. ведь не уверен, что поступил бы так, но, признаюсь, соблазн был огромный». Шкатулка оказалась в ее руках, и в следующий миг он держал уже карту. Он что, прямо тут решил ее распаковать? Мог подождать, пока не разберемся здесь со всеми. На то, чтобы отбиться, у нас ушло еще 20 минут. Только завалив последнего зомби, мы смогли облегченно выдохнуть, но расслабляться еще рано. Впереди задача, которую надо выполнить. Я спасу этого ребенка и верну долг, пусть и не той, кому обязан своей жизнью. Но так будет правильно. «Жизнь за жизнь», как говорят. А если учесть, что за его жизнь платит система, то не все так и плохо.